Глава третья. «Ох!» — вырывается из моей груди. «А вот именно!» — ударяет ладонью по столу баракода Капельки кофе из ее чашки пляшут по полированной поверхности столешницы. «Это же почти поцелуй! А вы знаете, что это значит?» Все молчат, никто не смеет ответить «нет». «Это значит, что впереди нас ждет красивая, романтичная история любви». Она восторженно закатывает глаза. А я ощущаю, что меня подташнивает. Мое сознание отказывается верить в то, что видят глаза. Это же мой ненаглядный Никитушка с какой-то чужой девушкой. И он так на нее смотрит. Может, это кадр из какого-то фильма, в котором он снялся? Конечно, наше издание не того уровня, чтобы печатать подобные снимки и сплетни, взмахивает рукой баракуда, нагнетая атмосферу. Но у Дубровского. И этой Нелли огромная армия поклонников, так? Так, так, шепчут присутствующие. А значит, нам нужно в кратчайшие сроки получить эксклюзивный материал Кукушкина. А что? Я с трудом отрываюсь от изучения снимка. Ты не в деревне, Кукушкина. Какие «а что»? Раздраженно бросает Шефиня. Ты работаешь в уважаемом издании? Да, конечно. Устало киваю я. Этой стерви в кожаном жилете меня не запугать и не унизить. Помнится, во время прошлогоднего интервью ты наладила контакт с Дубровским, да? Она делает несколько шагов и останавливается у меня за спиной. Материал получился искренним, ярким. Да, подтверждаю я. Тогда у нас с Никитой все и закрутилось. Только об этом никто не знает. Вот и отлично. Свяжешься с ним, предложишь встретиться. Выведаешь мягко все про этот роман. Попросишь новое интервью с ними, с обоими». Баракуда наклоняется и смахивает пылинку с газеты. Мечтательно проводит взглядом по фото. Это будет эксклюзив. Мы первыми расскажем миру об этом грандиозном романе. Все будут стоять на ушах: шоу-бизнес, конкуренты, поклонники все. Аллочка, это гениально! соскочив с места, аплодирует Владик, главный жополис этого офиса. Знаю. Коротко отмахивается она. От гордости ее соболинная бровь вздымается чуть ли не к линии роста волос. «Но Алла Денисовна...» Дрожащим голосом пытаюсь возразить я. Вижу, как Катюха бросает на жопу Владика ненавидящий взгляд. «Материал мне нужен срочно, и у тебя максимум неделя, Кукушкина!» Отметает любые возражения Баракуда Денисовна. «А лучше справься дня за 3 четыре поняла?» «Да?» Отзываюсь я. И что теперь мне делать, ума не приложу.